Якуб Жульчик Холм псов. И вот, новоприбывший из глубин Германии староста ужасался этим макабрическим пляскам. Как вы могли танцевать, разве вам не мешало, что труп был в той комнате? спрашивал он во время объезда в одном из домов. «Ну да мы-то не сразу почали», — добродушно ответствовали мазуры. «Сперва это мы его на попа поставили, чтобы не слишком-то мешал». Мельхиор Ванькович на тропах с Ментика Отец наклонился вперед, но не упал. Когда Георг против его ожидания не подошел ближе, он опять выпрямился. Стой, где стоишь, ты мне не нужен. Думаешь, у тебя хватит сил сюда подойти и торчишь там, потому что тебе так угодно? Ошибаешься. Я всё ещё намного сильнее. Франц Кафка. Приговор. Часть 1. Сентябрь. От воздуха. Найденный Вы молодые, думаете, что всякий из вас пуп вселенной. А что любая ваша проблема, мировая война, что всё крутится вокруг этих ваших проблем. Вы как заводные игрушки, машинки с пружинкой, те, что едут вперёд сколько могут, но хватит и малой неровности на полу, крохотного бугарка, чтобы прокинулся. И конец игре, всем покеда. И вот что я думаю. используй для дела силы, что расходуете на всю эту хренотень, на эти беспокойства, на блени первому встречному поперечному о своих проблемах, на эти вопли. И тогда, возможно, вы что-то бы создали бы, сумели бы, полагаю, что-то придумать. Не знаю что. Не спрашивайте. Но другое, не то, что есть. А что есть, ну, дерьмо. Одно и то же дерьмо сотни лет. Конечно, есть нынче всякие приблуды, сенсорные экраны, интернет, истребители-невидимки и еще пара штуковин, которые вроде бы отлично, ну, не знаю, электронные всякие, но на самом-то деле вот уже несколько сотен лет одно и то же дерьмо. Ну что? Зачем, спрашиваете, что? Я должен знать что? Что-то новое, что-то совсем новое. Как новым было, ну, когда сперва короли и императоры, они наследовали власть, а потом раз, и уже никто эту власть не наследовал, но все выбирали того, кто правит голосованием. Это было что-то новое, ну, не знаю, лучшее ли, но новое точно. Не помню, кому он это сказал, наверное, своему сыну и его жене. Да, теперь он вспоминает, сказал это своему сыну и его приятелю. И жена приятеля, кажется, там была тоже. Был, кажется, лето, лето прошлого года, они сидели на веранде, а он пожарил серну, кажется, серну, тёмное мясо под вином, он помнит, пили сливовицу, пили как водку, быстро подопел циновый сок. И это была ошибка, и потому-то он так разболтался. Думаете, что ваши проблемы пуп вселенной? Вам внушили, Марик, не смотри так на меня, не в смысле вам, то есть не в смысле тебе, ты как раз понимаешь. знает, что он говорил это сыну. Вы как раз понимаете, но я о людях вашего возраста, о ваших ровесниках, 25 лет, 30, 35 лет, люди с сука вашего возраста убедили молодых лошаков, здоровых лосей, что они свободные люди. И на этой свободе они строят своё безопасное будущее, напряжённо, ежедневно. Больше того, уверены, что они хозяева этого будущего. Хрен там. Все эти люди вкалывают как рабы. Погляди на них. Как рабы должны вкалывать и лет тридцать платить, если они вообще эти тридцать лет проживут. Если у них сердце не разорвется за эти тридцать лет. И в этом хому тянет точь в точь как лошади, как скотина. Да меня тошнит, Марк. Не смотри так на меня. Они постоянно в проблемах глотают их, как караси. Червяков на крючках. Не знаю, Марк, понимаешь ли? Если что, могу объяснить. Понимаешь. Хорошо, что понимаешь. Ты башковитый, сынок. Башка словно склад какой. Вот только полки пустые. Хе-хе-хе. Ну, не смотри на меня так. Знает, что Марк — это его единственный сын. Знает, что Марк все еще там, откуда он сбежал. Помнит, что не двигался и молчал. Марк, сынок, если у тебя есть то, что важнее прочего, если уверен, что ради чего ты сделаешь все, тогда тебя легко использовать. Если хочешь денег, машин, баб, сынок, то тебя легко использовать, честно, натянуть. Ты всегда словно карась. Думаешь, что борешься. Думаешь, что, может, если уж ты так борешься, то выиграешь. Но ты только бьешься и мечешься, и хватаешь ртом воздух, пока не подохнешь. В этом как раз ничего нового. Это старо как мир. Подумай о пирамидах. О тех несчастных пиздюках, которые их строили. Их убеждали, что за умелое строительство пирамид они станут вечно сидеть в чудесных борделях под пальмами. А вас убедили, что к старости эти клетушки из картона, что вы покупаете, клетушки с видом на паркинг, что не будут вашими, что вы уже напохались на них, что банк их у вас не спиздит. И даже что-то отдаст, когда, скажем, представь, да, когда весь этот картон, все эти халупы, эти паркинги и лифты, когда всё это сгорит, нахуй. Ну смейся, смейся, потому что, сука, смешно же. Нет, сынок, я с тебя придурка не делаю. Едва видит и знает, что может уже ничего больше и не увидеть. Какое-то время не может сообразить, стал ли он ползёт ли вертикали, он в горизонтали, и если отпустит мох, который так судорожно сжимает, то не упадёт ли? Ещё раз. Я не о вас говорю, но о ваших ровесниках. И тут ничего нового. А вы могли бы придумать что-то новое, если бы не тратили столько энергии почём зря. Отпускает, и ничего не случается, никуда не падает. Теперь он знает, что ползёт. Знает, что он голый. Знает также, что сейчас в лесу, на холодной земле холодно и вонюче, а может, это он так воняет. Я хозяин, глядите. Помнит, что тогда год назад на веранде он специально стал, хотел показать им, что имеет в виду. когда говоришь, что он хозяин. «Я хозяин, глядите, это мое, это мне принадлежит. Вырвал его, вырвал и построил, возвел. Была пустошь, стал Сан-Франциско». «Марик, гляди, понимаешь, ты тоже хозяин?» «Нет, молчи. Чего это я буду молчать? Должен молчать в собственном доме в моем, сука, саду». «Марик, твоя мать и правду могла бы слегка попустить». «Наливай, Марик, гляди, ты тоже хозяин? У тебя тоже есть свое». Видит только свет. Свет, как прогорклое масло, матовое и тошнотворное. Знает, что он не может сейчас встать. Год назад — это год назад, а сейчас — это сейчас. Пытается, но не встает и на сантиметр, а тело на коленях и локтях движется само, ползет вперед, словно запрограммированная, словно заводная машинка. Знает, что человек — это автомат, как и все сущее. Человеку, у которого есть своё, по-другому ходит, по-другому движется. Марк, гляди. Человеку, у которого и правда есть своё, который не одолжил на 30 сука лет клетушку в новострое из картона, но имеет своё, человек этот не горбится. Ходит прямо. Плечи его расправлены вот так. Глаза широко открыты, подбородок сука вверх. И всегда вот так свысока. Погоди. Лей. Марк, я рад, что ты так думаешь. Это всё вас тут ждёт. Этот дом, эта земля, всё это для вас. Но я тебя не принуждаю, я тебе силы сюда тянуть не стану. Делайте что хотите, зарабатывайте как хотите. Только внуку мне сделайте, пригодился бы. Знаешь, что его тело другое, чем месяц назад, чем 2 месяца назад, чем 3. Знаешь, что его тело худое и сломанное, всё в засохшей крови, всё в грязи, всё в дерьме. Знает, что вместо ногтей у него кровавые, воспаленные култышки. Знает, что потерял большую часть зубов. Лей, Марк! Погоди, схожу отолью. Ага, в сад. Ну и что? Это мое, мой сад. Могу тут в нем, извиняюсь, хоть высраться. Могу тут делать, что захочу. А если чего делать не хочу, то не делаю. Что, заканчивают с этим умничанием? Марк, Марочек, а кто ж тебе умный-то расскажет? Кто? Эти морды в телевизоре да в интернете, они в этой Варшаве всю жизнь в такси проводят. Что они там знают? Помнит, что тогда, год назад, на веранде перестал на миг говорить и встал, пошёл к забору, укрылся между живой изгородью и сеткой, и отливая радовался своей струе, высокой и мощной, всё ещё как у пацана. Подумал, что это хорошо, как же хорошо быть здоровым. Думал об этом, а они ждали на веранде, о чём-то тихо говорили, не слышал их. Теперь знаешь, что ему нужен доктор. Чувствуешь, что становится всё холоднее, но чувство холода пока спрятано глубоко под болью. Единственное, что он может сделать, это тихо пищать, потому тихо пищит. Уже я здесь, уже вернулся. Марк, правда, сынок, ты не думай, дай морду. Ну дай. Я тебя, ох, как люблю. Что значит тихо? Это мой дом, Марк. Скажи своей матери, что это мой дом, и если хочу орать, то ору. Марк, лей, лей, сынок. Пришлось напомнить себе то, что он чувствует, зовётся боль. Знает, что он ползёт по лесу. Знает, что раньше был под землёй в темноте долго, а теперь вылез и ползёт по лесу. Всё должно было случиться недавно. Какое время года? Знает, что всё Боль от семи болями, которых он уже не различает. Не отличает боль нижней части тела живота, бёдер и хира от боли шкуры, кусками содранной со спины. От боли ног, которые были сломаны, а потом снова срослись. От боли сломанной челюсти, крошащихся зубов. Он грыз кость, помнит, хотел перегрызть кость или камень, не помнит. От боли в глазах, которые провели столько времени в темноте, столько времени, не видя совершенно ничего. Я, сынок, тут родился. Тут я родился и тут я умру. Твой прадед сказал точно так же твоему деду, когда их сюда бросили после войны. Сказал, что нас сюда привезли, приказали нам сюда приехать, но теперь мы уже здесь, теперь мы и здесь, не. Не знает, кто с ним это сделал, кто сделал это с его сыном. Никогда не узнает. Это мы. Этот город это мы, этот лес, сука, это мы. «Озеро, одно, другое, третье, эти озера — это мы! Не заткнусь!» «Не заткнусь, ты сейчас сама заткнешься!» «Твоя мать, Господи Иисус, правда, нужно с ней что-то делать, сынок! У нее жопа свербит, если она чего-то не выгнет по-своему!» «Никогда не узнает! Мир и земля болят, он перестает двигаться, нет у него сил, теперь ползет!» «Ползет и воет!» Никогда не чувствовал себя так хорошо, как в то лето. Теперь он знает, что хотел бы напиться воды. Может только выйти, тихо, нет сил, громче. Должен еще минутку, еще немного. Может еще напьется воды. Марок, люблю тебя, сынок, я счастлив. Это счастье делает меня хозяином. Смотри, погляди вокруг. Моя жизнь удалась, нет у меня проблем. А даже если есть, то они не важны, они не весь мир. Это приходит с возрастом это чувство. Есть у меня кое-что, и это хотели бы иметь множество людей. Есть у меня кое-что, есть сила, есть сын, есть дом, есть земля. Марк, есть сила, сука, и почти все хотели бы это иметь. Сразу ни за что, за так, на выплаты на кредиты и по тому дают себя поймать. Наливай, Марк. Такого никто не даёт на выплаты. Это всё нужно себе построить вот этими руками. Ну всё, сынок, не кривись. Я люблю тебя, сынок. Останавливается. Уже нет сил, он не видит света, лежит на земле в лесу между деревьями, и последнее, что чувствует это то, как земля его съедает. И он слышит некий звук где-то сзади, бурчание, глухой словно ветер в длинной трубе. Может, это приближается машина, а может, просто так звучит близкая смерть. Пожалуй, это машины, думает он. Но всё гаснет.